Глава 69-я. «Кип!» Выдохнул командующий железный кулак. «Ты хотя бы имеешь представление?» «Нет, не имею». Командующий уже внимательно разглядывал клинок. «Странно. Почему два камня окрашены, а остальные бесцветные?» «Вообще-то я надеялся, что вы мне это скажете, сэр». «Кип!» Я не так много знаю об этом клинке, за исключением того, что он представляет большую ценность, что он находился во владении спектра и что во время войны он был утерян. Не могу сказать, для чего он нужен, помимо красоты, но за этот клинок люди убивали друг друга, в буквальном смысле, и не единожды. Эти материалы — белый металл и черный — Командующий протянул палец, словно собираясь прикоснуться к лезвию, но остановился. «Люксин?» — подсказал Кип. «Белый и черный люксин?» Железный кулак обеспокоенно поглядел на него. «Я всегда думал, что черный люксин — это попросту обсидиан, адский камень. Но это...» Кип только сейчас заметил, должно быть, он ни разу толком не поглядел на кинжал с тех пор, как впервые рассмотрел его в тусклом свете на барже. Но прожилка черного металла, змеившаяся посередине белого клинка, теперь выглядела иначе, чем ему помнилось. Она словно бы тускло мерцала, как будто набухала едва заметной пульсацией. Во время занятий другие дисципулы порой задавали вопросы относительно белого и черного люксина. Ответ всегда был резким. «Вы еще не готовы к подобным разговорам». Кип знал только, что никто до сих пор не видел воочию ни того, ни другого – поэтому он сосредоточился на более непосредственных задачах. Например, как сделать так, чтобы его не вышибли из гвардии, или научиться использовать дурацкую счетную доску, или заучить наизусть 736 идиотских карт, в которые, оказывается, даже не входили запрещенные карты, а ведь они, очевидно, были самыми интересными. Кип протянул руку. «Не прикасайся к клинку», — предупредил Железный Кулак. Его называют «иссушителем», и я не рекомендовал бы выяснять происхождение этого названия на собственном опыте. Потом его лицо потемнело. Этот кинжал кажется знакомым. Где я мог его видеть? — У Зимуна, сэр. Это тот самый нож, которым он пытался убить лорда Призму. — Тот паренек на барже? Наемный убийца? Кип кивнул. — Откуда ты знаешь его имя? «Он пытался убить меня еще раньше, в Риктоне, «А откуда?» «Впрочем, неважно. «Кип, ты должен его хорошенько спрятать и никому не показывать. Никому». «Боюсь, уже слишком поздно», — признался Кип. «Андрес Гайл догадывается, что кинжал у меня». «Или, по крайней мере, что я знаю, где его найти. Мне страшно думать о том, на что он может пойти ради этого кинжала». «И твое беспокойство совершенно оправдано». Командующий подошел к стенному шкафу и принялся рыться в одном из ящиков, потом вернулся, держа в руке нечто со множеством кожаных ремней. Он продел один из них в ножны кинжала. «Вот. Прицепи это к голени под штанами, затяни потуже. Прямо сейчас». Подойдя к двери, железный кулак знаком показал Кипу, чтобы тот отошел в сторону. Тот повиновался, и командующий приоткрыл дверь. «Джейд!» «Кто бы ни спросил, я занят. Не впускай ко мне никаких посыльных. В первую очередь этого треклятого Аспида». «С удовольствием, сэр», — отозвался женский голос. «Аспида?» — переспросил Кип. Он стоял с закатанной штаниной, пытаясь разобраться, какой ремень куда пристегивать. «Андра раба, Гринвуди», — пояснил железный кулак. «Этот червяк едва умел извлекать». Однако Андрос потянул за нужные ниточки, и его допустили к вступительным испытаниям в Черную Гвардию. Мы решили, что это награда за хорошую службу. Он прошел всю подготовку, завел друзей, выведал наши секреты как личные, так и корпоративные. А потом в день принесения присяги вдруг решил, что хочет вернуться к лорду Гайлу, который, разумеется, воспользовался этими секретами в своих интересах. 20 лет прошло, но мы помним. Такое не то, чтобы так уж редко случается. Чтобы кто-то покинул гвардию перед самой присягой. Но это всегда потеря огромного количества нашего времени и усилий. Мы с кожи вон лезем, чтобы обучить человека. А он оставляет нас ни с чем». «Гринвуди?» — недоверчиво переспросил Кип. Услышанное не умещалось у него в голове. «Этот старый сморчок едва не стал черным гвардейцем?» «Конечно, если бы он стал гвардейцем, сейчас он был бы уже мертв. Мы ведь постоянно извлекаем. Так что, может быть, он действительно поступил умно». «Это не делает его меньше предателем», — буркнул Кип. Опустив штанину, чтобы скрыть ножны, теперь крепко пристегнутые к наружной стороне его голени, Кип протянул командующему руку за кинжалом. Железный кулак поглядел на него, и его взгляд был суровым. «Спасибо тебе, Кип. Спасибо за доверие. А теперь слушай меня внимательно. Никогда больше так не делай». «Сэр?» «Кип, я знаю, что тебе одиноко, и понимаю, что ты хочешь кому-то доверять. Это вполне оправдано. но ты больше не в том положении, чтобы доверять кому бы то ни было». «Ты не знаешь, какое давление может оказать на меня Андрос Гайл. Ты знаешь меня едва ли три месяца и даешь мне в руки четыре величайших сокровища. Я мог бы отобрать их у тебя и приказать, чтобы тебя вышвырнули вон. С тем, что ты мне принес, я мог бы купить себе сатрапское место. Думаешь, я неуязвим для искушений?» «Думаешь, я слишком хороший человек, чтобы такое сделать?» «Да, сэр», — ответил Кип. «Но ты не знаешь наверняка!» «Мужчина должен уметь действовать, не зная всех подробностей, иначе он никогда ничего не сделает». Командующий дернул уголком губ. «А ты уже мужчина?» Мне доводилось отбирать жизни, и я взял собственную жизнь в свои руки и доверил ее другу. «Да, сэр, я бы сказал, что это делает меня мужчиной». «Ничего подобного. Первое делает тебя убийцей, второе — глупцом. И то, и другое может привести к тому, что тебя убьют». «Но не сегодня», — настаивал Кип. Невзирая на всю свою браваду, он не смог не сглотнуть, глядя на обнаженный клинок в руке командующего. «Не сегодня», — согласился тот. Он протянул кинжал Кипу. Тот с бледной улыбкой взял его и засунул в ножны, задрапировав сверху штаниной. «Хорошо. Теперь давай поговорим о других вещах в этой комнате, из-за которых тебя могут убить», — сказал Железный Кулак. Он взял один из плащей. «Для начала. Мерцающие плащи. Фантастика!» Командующий вздохнул так глубоко, словно собрал весь свой запас недоверия и в приступе расточительства выдохнул его за один раз. «По легендам...» «Мерцающих плащей всего двенадцать. Рассказывают, что эти люди всегда работают в паре. Наемные убийцы». «Это что-то наподобие Ордена Разбитого Глаза?» «Они были гордостью этого самого якобы существовавшего Ордена». «По легендам? Якобы? Вы держите в руках ткань этих легенд в самом буквальном смысле?» «Да, похоже на то». Кип показал командующему карту мерцающего плаща. Этот человек был одним из них. Его звали Вокс, а его напарницей была женщина по имени Ния. «Как интересно». «И как же тебе удалось разделаться с двумя профессиональными убийцами?» «Ее убил он. По ошибке. А мне просто повезло. Они не ожидали, что я смогу их видеть, а я мог. Они держали оружие опущенным до последней секунды, чтобы оно не торчало из-под плащей. А когда...» «Кип...» Вопрос был риторическим. а, -а, -а, -а командующий присел на край койки. «Как раз когда человек решает, что все, во что он всю жизнь верил, было ложью, возникает что-то, что подбивает его поверить снова. Счета. Трясина. Шер?» Железный кулак провел ладонью по своему щетинистому черепу. «Как ты знаешь, язычники верили в различных богов» либо в реальных живых сущностей, которые требовали от них жертвоприношений и которых можно было ублаготворить дарами, либо, как считали другие, в богов, как воплощение граней человеческого естества. В каждом из нас можно найти жадность, тщеславие, страсть, и эти язычники верили, что богов следует признавать лишь постольку – поскольку они раскрывают истину относительно наших собственных душ. Однако говорить о язычниках так, как если бы они все принадлежали к одному лагерю, значит чрезмерно все упрощать. Даже говоря о поклонниках Атират, которым очевидно принадлежал Вокс, ты берешь слишком широко. Все они были согласны лишь в том, что существует множество богов — Но примерно на этом их согласие и заканчивалось. Это были такие же люди, как мы. Кто-то хороший, кто-то плохой, кто-то верил во всякую чушь. Некоторые их религиозные предписания не имели смысла. Например, укоренившееся представление о том, что использовать очки неестественно и грешно. Однако вместе с тем были и секты, охотно приносившие в жертву своих первенцев, задабривая богов, чтобы те даровали им обильный урожай. Кое-кто почитал выцветков, другие их изгоняли или побивали камнями. Выцветки, достигшие реализации, утверждали, что такие действительно существовали, правили людьми, имея статус полубогов. «Я не понимаю, как это все связано» признался Кип. «Даже если жизнь человека основана на полной чепухе, это еще не значит, что все, во что он верит, неверно». Кип поднял брови. «И что?» «Я с нетерпением жду продолжения, сэр». «Кое-кто из язычников верил, что расщепление света — это отдельный дар, помимо извлечения. Наше учение гласит, что этот дар доступен лишь призме, Это не священное писание, но так нас учили на протяжении сотен лет. Командующий помахал картой с изображением мерцающего плаща. Но вот одна единственная карта. На ней написано «Для светореза», что означает, что расщепление света действительно возможно. Люди могут отрицать твой личный опыт, но эти карты не лгут, Кип. Их свидетельство отрицать невозможно, «Одна эта карта не разрушит веру, но она выставит дураками всех люксиатов, когда-либо высказывавшихся о расщеплении света». Вот точно так же Певарк 200 лет назад доказал раз и навсегда, что мир круглый. Еще за пятьсот лет до него были ученые, которые шептались о том же самом. Однако никто не поблагодарил его за то, что он выставил люксиатов дураками». «Навигационные поправки, появившиеся в результате его уточненных вычислений, были введены лишь спустя много лет после того, как его линчевали». «Линчевали?» — переспросил Кип, задрав брови. «По совершенно другой причине. Он заявил, что свет — это отсутствие тьмы, а не наоборот. Но сейчас это не важно», — добавил железный кулак, увидев озадаченное выражение Кипового лица. Главное, что расщепление света возможно. Кое-кто из нас это подозревал, ввиду чего в черную гвардию всегда принимали таких извлекателей, как Адрастея. Не только потому, что она может видеть спрятанное оружие, но и потому, что в случае необходимости она сможет увидеть убийцу, который не видим. Но как это вообще работает? Спросил Кип. Я думал, что подобные вещи, в принципе, невозможны. — Ты еще тусклик, кип. Тебе не хватает знаний, чтобы понимать. — А если бы они у меня были, эти знания, они были бы заведомо неверными? Так даже проще. Вам не придется вытряхивать из моей головы то, что мне якобы известно. Признав его правоту кивком и мимолетной улыбкой, командующий заговорил. — Свет — это сила. А сила всегда к чему-то прилагается. Допустим, солнечный свет падает на пол из вишневого дерева. Мы знаем, что солнечный свет содержит в себе полный спектр, от подкрасного до сверхфиолетового, но пол отражает только красновато-бурые тона. Куда девается остальной свет? Он поглощается. Если спустя несколько лет сравнить этот пол с участком того же самого пола, который был прикрыт ковриком или находился в тени, мы увидим, что та часть, что была на Солнце, выцвела. Свет очень медленно изменил природу древесины, разрушил ее точно так же, как он делает человеческую кожу темнее или высветляет волосы, точно так же, как извлекаемый люксин вымывает цвета из тела цвета мага. Однако призмы не прорывают ореол, несмотря на то, что извлекают огромное количество света, потому что они способны отпускать весь свет, который вбирают в себя. Остальные из нас не настолько эффективны и поэтому более подвержены разрушению. Главная идея в том, что свет, падающий на поверхность, невозможно изменить, разве что поставить линзу на Солнце. Энергия – величина постоянная, с ней необходимо считаться. Так вот, светорез, если я правильно себе все представляю, действует подобно клину, вставленному в световой поток. Он удлиняет длинные волны и укорачивает короткие, так что весь падающий на него видимый свет разделяется на диапазоны выше и ниже видимого спектра. Если светорез знает свое дело в совершенстве, он сияет в сверхфиолетовом и под красном диапазоне ярко, как факел. Я слышал рассказы о светорезах, которые полностью сгорали из-за того, что света было чересчур много, скажем, в солнечный день, и им приходилось превращать в тепло слишком много видимого света. Температура оказывалась слишком высокой. Эти плащи облегчают им задачу так же, как линзы помогают извлекателю извлекать его цвет. За последние несколько месяцев Кип повидал столько всяких чудес, что для него не составило труда поверить в услышанное. — То есть вы хотите сказать, что вокруг нас могут ходить толпы невидимых цветомагов? — Не толпы. Расщеплять свет настолько идеально, чтобы получить полную невидимость, скорее всего, почти невозможно. К тому же, если верить легендам, что само по себе уже большое допущение, существует всего 12 таких плащей, созданных для изначального Ордена Разбитого Глаза, Некоторые из них наверняка были утеряны или пришли в негодность, а два из них теперь у нас. Так что большее, чего мы можем опасаться, это пять пар убийц, может быть, меньше. Может быть, их всего две или одна, или вообще ни одной. По крайней мере, эти два плаща теперь у нас, что несомненно, лучше, чем если бы они были у наших врагов». Однако для нас они, вероятнее всего, бесполезны, поскольку Храмери отрицает само существование светорезов. Не думаю, что у нее есть разработанная методика по их обнаружению среди извлекателей. И даже если бы кто-нибудь знал что-либо о чем-то подобном, как их можно было бы убедить раскрыться, если сама эта идея граничит с ересью? Еще 110-120 лет назад в Аташе Люксоры жестоко подавляли идеи, подозрительно похожие на эти. «Это всего лишь одна карта», — задумчиво проговорил Кип. «Вот именно. А у тебя целая колода. Поистине молот. Подходящее для тебя имя». Командующий тихо рассмеялся. «Что смешного?» — с подозрением спросил Кип. «Я просто думал о том, что, учитывая, насколько важное значение имеют эти карты», И кто будет способен видеть их с наибольшей ясностью? Ты, возможно, обрек нескольких из наименее любимых мною людей на то, чтобы провести остаток жизни где-нибудь в библиотеке, прикасаясь к картам и делая заметки. — Вы ведь понимаете, — ворчливо заметил Кип, — что, может быть, описываете мое будущее? — Вот это вряд ли! — раздался голос за спиной Кипа. «Думаю, если тебя не убьют на протяжении следующего года, ты будешь жить вечно». Кип резко обернулся. Перед ним на пороге одной из самых бесшумных дверей в истории стоял Гевин Гайл со своей гайловской усмешкой на губах. «Причем лично я не стал бы ставить против мальчика, которому удалось убедить Яну с Борик отдать ему работу всей своей жизни», — продолжал он. Кип молчал, не в силах вымолвить ни слова. Присутствие Гэвина наполнило комнату». «Как она поживает, старая коза?» — спросил Гевин. «Она мертва», — отозвался Кип тусклым, безжизненным голосом. Он только сейчас осознал, насколько ему была дорога эта женщина. Последовала почтительная пауза. «Да, я должен был сообразить, когда увидел эти плащи», — сказал Гевин. «Полагаю, нет никаких свидетельств относительно того, кто их подослал?» Кип молчал. Очевидно, его догадки... На этот счет можно было считать опровергнутыми. «Не смотрите на меня, лорд Призма», — сказал командующий. «Меня там не было. Это не я их убил, а Кип». Гевин метнул взгляд на мальчика. «Ты их убил?» «Вот об этом я хотел бы услышать подробнее, но не сейчас. Отличная работа, сын». «Сын... Сын...» Одним единственным словом Гевин опрокинул месяцы мучений, уготованных для него Андрасом. Кипу хотелось разрыдаться, сунуть в руки отцу все эти карты вместе с кинжалом и дать волю слезам. Гевин, однако, поднял палец. Но сперва самое насущное. «Командующий, ваши гвардейцы только что выпроводили Гринвуди. Я его перехватил. Он торопился к моему отцу и, кажется, пребывал в убеждении, что по его возвращении вы будете отстранены от нынешней должности». «Боюсь, этот ничтожный червяк слишком оптимистично смотрит на вещи», — отозвался железный кулак. «Я послал Карис, чтобы она его задержала, но если вам необходимо отдать какие-нибудь распоряжения, я бы предложил поторопиться. Я буду вступаться за вас, насколько смогу, но вы не в моей юрисдикции. Вы уверены, что он не прав, и вы не сделали ничего дурного, и что Карвер Черный вас спасет?» Лицо командующего помрачнело. «Пожалуй, есть пара вещей, которые могут вызвать проблемы». «Каких?» — спросил Кип. «Что вы такого натворили?» «Дело не в том, что я сделал», — отозвался железный кулак. «Это касается одной старой...» «Лорд Призма, Молот, прошу меня простить. Мне необходимо срочно позаботиться о некоторых вещах». Он шагнул за дверь, потом повернулся. «Молот, ты можешь довериться Перекресту». — И еще, просто чтобы ты знал, из тебя получится превосходный черный гвардеец. Железный кулак уходил. Кипа внезапно охватил страх, что он больше никогда не увидит великана. Он бросился вслед за ним и обхватил его обеими руками. Командующий удивленных мыкнул, но потом тоже обнял Кипа. Немного подержав, он мягко отстранил мальчика. Гевин наблюдал за их объятием со странным выражением во взгляде. Кажется, на миг между ними возникла отстраненность. Впрочем, уже в следующий момент все стало как обычно. Гавин бросил командующему кошелек с монетами. Просто на всякий случай. Честно говоря, я даже не до конца уверен, что они вышли на ваш след. Зато я уверен. Отозвался железный кулак. Пусть орхолам дарует вам свет, лорд призма. Не дрейв, молот. И он исчез.